Глава двадцать первая Дефош ворвался в номер вскоре после ухода Чин. "Какого хрена?" рявкнул он плечом, едва не сбив с ног Мунина, который открыл ему дверь. "Выбирай выражение", строго потребовал Ело. Но француз яростно бушевал. Какого хрена здесь делала Чэнь Юшенг? Я велел не привлекать к себе внимания. Какого хрена вы полезли к Чэнь? Какого хрена вы притащили ее в свой номер? И она-то какого хрена сюда пошла? Мы покраснели, ухмурился Мунин. Между прочим, когда Юлий Цезарь отбирал воинов для самых ответственных заданий, он приказывал выпустить на них львов и смотрел, кто краснеет, а кто бледнеет. Стресс Бледнеющие умеют в нужный момент собрать волю в кулак, а краснеющие превращаются в студень. Историк не простил Дефоржу выходку с Кларой. Ева закрехтела от удовольствия. Одинцов тоже поддел француза. Чень встретила тебя в коридоре и похвастала, что идет от нас, или за нами следят. Вас сохраняют! — угрюмо проворчал Дефорж и плюхнулся в кресло. Чень приходила, чтобы поставить иголки. "Иролюбиво сказал Одинцов. Здесь это делать удобнее, чем в ресторане или в парке. Ну а раз уж миссис Чен оказалась у нас в гостях, неловко было молчать. Мы поговорили. о чем? Докладывай", сквозь зубы велел Дефорж. Одинцов легко согласился. "Докладываю. Хороший вопрос. Какого хрена она пошла на контакт?" Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, напомнила ей слова Чен. "Вот именно", подхватил Одинцов. Она хотела прощупать нас, пока мы прощупываем ее. А вариантов два: либо вакцину Остров и все остальное придумала Чэнь, либо она просто звено в цепочке производителей. В обоих случаях ей незачем вас прощупывать, буркнул Дефорж. Незачем, только в первом случае, возразила Ева. Ей действительно нет смысла лично тратить на нас время, если она создательница препарата и вообще большой босс, которого мы ищем. Но если она просто звено, это другое дело. Вся цепочка наверняка предупреждена, что имя заинтересовался черный круг. Возможно, член посчитал нас агентами черного круга, проявил ответный интерес и теперь сообщит о результатах большому боссу. Компаниим понравилось новое имя изобретателя препарата большой босс. А Ева добавила, что за сотрудниками агентства следят гораздо внимательнее, чем думал Дефорж. Очевидно, квартиру его людей в Сиануквеле сразу взяли под наблюдение, и как раз поэтому обнаружили Моретти, а не потому, что искали ее на фешенебельном курорте. А когда большой босс узнал, что у агентов Черного круга объявилась беглая итальянка, он без колебаний приказал ее ликвидировать. "Смерть Моретти целяком на твоей совести", заявила Ева, в упор глядя на Дефорже. Возразить было нечего. Дефорж понимал, что девушку, вывезенную Одинцовым с острова, станут искать, и подготовил прикрытие для нее и для Троицы, но не ждал, что ее найдут настолько быстро и в таком неожиданном месте, и тем более не ждал такой беспощадной развязки. Он слишком понадеялся на своих людей, а противника сильно недооценил. Создатель препарата или большой босс, как назвала его Ева, представлялся Дефоржу лишь блестящим ученым и удачливым бизнесменом. После убийства Маретте выяснилось, что на службе у него стоят не только биологи, медики, охранники и подкупленные полицейские. Одинцов заступился за Дефоржа. Снайпер профессия редкая, это лишний довод в пользу того, что большой босс в Сиануквиле. Простые группы наблюдения не комплектуют снайперами. понадобятся – вызовут. Но у самого главного под рукой должны быть все специалисты. Похоже, ты прав, большой босс участвует в конгрессе. Осталось его вычислить, и дело в шляпе. Его или ее, подал голос Мунин. Чень, фанатичка. Такие борцы со смертью, как она, командовали отрядом 731. Историк имел в виду особое подразделение японской армии времен Второй мировой. Отряд 731 проводил чудовищные опыты над живыми людьми, которых называли «бревнами». Подопытных высушивали в специальных камерах, травили газом, обмораживали, резали без наркоза, обваривали кипятком, били током, заражали смертоносными бактериями. Кстати, отряд базировался в Китае, недалеко от Харбина, добавил Мунин. Опыты ставили на военнопленных или похищенных. Исследовали пределы возможностей человеческого организма, чтобы спасать японцев от смерти. Благородная задача, правда? Ради нее можно запросто уничтожить тысяч бревен. От них не осталось даже имен, никто не выжил. Японцы замучили всех китайцев, русских, евреев. Откуда в Китае евреи? Усомнился Дефорж. Из провинции Кайфын, хотя евреи есть везде, потому что если их нет, кого-нибудь назначают евреям, чтобы не жалко было. А русские в Харбине жили с конца XIX века. Это же главный город нашей китайской Восточной железной дороги, классическая русская провинция только в Китае. И после гражданской войны там еще и мигранты собрались. Историк тряхнул головой, чувствуя, что его по обыкновению носят в сторону, и вернулся к теме. Чень такая же, как садисты из отряда 731, она сама сказала. Ну, погибло сколько-то подопытных опытных вьетнамцев, подумаешь, ведь они отдали жизнь за великую идею. Все так, но это не доказывает, что Чень большой босс, заметила Ева. Она через подставную компанию отправила Марети на остров выпирался Мунин. Чэнь хорошо знала ее со всех сторон и специально выбрала не просто сильного ученого, а идеалистку, который плевать на юридические формальности. Идем дальше. У Моретти начались проблемы. Кого просить о помощи? Чэнь для нее – учитель и главный авторитет. Еще она могла вспомнить свою вину за то, что сбежала к Буцме. Короче говоря, Чэнь заранее все рассчитала и Моретти переслала ей секретные файлы, не догадываясь, что на самом деле пишет большому боссу. Мунин взглянул на Еву. Ты здорово придумала насчет второго письма. А не скажешь, почему Чэнь совсем не удивилась? Потому что она уже знала про нападение на остров и от тебя узнала, что утечка информации произошла через Буцму, когда он получил такое же письмо. То есть Чэнь теперь уверена, что Буцма работает на Черный круг? спросил Дефорж, силясь по диалогу троица восстановить их разговор с китайкой. Конечно, сказал Мунин. Вряд ли возразил Одинцов. Смотрите, что получается. Допустим, Буцма выдал координаты острова. Черный круг сразу направил бы туда десант, чтобы захватить лабораторию и забрать Моретти. Но даже если Лок успел связаться с большим боссом, он мог сообщить только про яхту и двух безоружных туристов. Маловато для десанта. Не было его. И лаборатория осталась на месте, на нее никто не покушался. Пропала Моретти. Все. Две задачи из трех мимо. Очень похоже на случайный побег из плена и совсем не похоже на спланированную операцию. Черный круг ни причём, Буцма тоже, по-моему, так. Если Чень, большой босс, и Лок успел с ней связаться, она знает, что ты тот самый Майкилсон с яхты, сказала Ева. Или Форж добавил. Вашу троицу видели со мной и моими агентами, когда когда убили морятте. В любом случае для большого босса вы связаны с Черным кругом, это больше не секрет. Доложите, что вам рассказала Чень, что французы здорово нагадили в во Вьетнаме, следы остались до сих пор, ответил мстительный Мунин. А так ничего особенного. Лекцию хорошую прочитала по вирусологии, хотите, перескажу, даже до вас дойдет». В отличие от историка, я держалась в служебных рамках. Чень обещала изучить материалы из письма Моретти, и подробно прокомментировать. Но если она большой босс, мы вряд ли что-то узнаем. Она небольшой босс, опять возразил Одинцов. Откуда такая уверенность? поинтересовался Мунин. Буцма один из производителей препарата. Зачем большому боссу его подставлять?» Чень явно намекала, что перед смертью Моретти работала на Буцму, пояснил Одинцов для Дефоржа. Если бы Чень была большим боссом и хотела отвести от себя подозрения, она могла назвать владельцем лаборатории на острове кого угодно из тех, кто не ходит в цепочку. Здесь полно ученых. И самое главное, она не знала, что Маретье убита. Одинцов рассказал Дефоржу, как у Титаянки дрогнула рука с иглой. Кстати, в этом месте ноет до сих пор, пожаловался Мунин. Она сыграла, а вы поверили, хмыкнул Дефорж. Нет, уверенно сказала Ева, она не играла, но делала в другом. Мы обсуждаем два варианта: либо Чень большой босс, либо нет. А вариантов три». Дефорж бросил недоуменный взгляд на компаньонов Евы, которые тоже были удивлены. Мунин склонялся к первому варианту, одинцовка ко второму. Третий никому в голову не приходил. Ева пояснила: "Если Чень всего лишь звено в цепочке производителей, она действительно могла попытаться подставить Буцму, когда узнала об убийстве Маретти. Мало ли какие счеты были у двух выдающихся ученых. Это неважно, если они простые производители". Для расследования важен только большой босс. Чень слишком настойчиво указывала нам на Буцму, и как раз поэтому можно подумать, что большой босс она, рассуждала Ева. Разве Чень его подставила? Ни разу. Мы не узнали от нее ничего нового. Моретти ушла к Буцме, а потом в какую-то новую компанию. Об этом известно от самой Моретти. Если большой босс называют Буцму владельцем новой компании, это гарантия того, что в документах нет никаких следов Буцмы. Черный круг зря потратит драгоценное время на поиски, потому что большому боссу известно, как оформлены документы и на кого в действительности работала Маретти. Словом, не было никакого риска в том, чтобы указать на Буцму. Это лишь способ отвлечь наше внимание и ресурсы и заодно ответ на вопрос, почему Чень пошла на контакт. Я не понимаю, признался Дефорж. Ты хочешь доказать, что большой босс это Чень? И да, и нет. Это как раз третий вариант. Мы зациклились на одном человеке. А если их двое? По версии Евы, кто-то из ученых застрял в одном шаге от создания препарата Рекс. После множества безуспешных попыток понял, что самому этот шаг не сделать и призвал на помощь коллегу. То есть автор и владелец ноу-хау не один ученый, а два. И большой босс Они оба. Два больших босса усомнился Дефорж. Почему два, почему не три, не пять? Почему не весь мой список? Мунин опередил Еву и ответил цитатой, потому что трое не способны договориться даже о том, в какое время ужинать, а шестеро вообще ничего не могут решить. Это Роберт Хайнлайн. Он демонстративно отвернулся от Дефоржа к Еве и, не желая расставаться со своей версией, сказал: "Первый босс у нас уже есть. Чэнь Юшенг. А кто второй?" Кто угодно. Со вторым она могла работать в совершенно разных областях, как с Кашиным, или двигаться параллельными курсами, как с Шерлиманом, или занимать противоположные позиции, как с Буцмой, и так далее по всему списку. Двое ученых в любых комбинациях, потому что Чень совсем не обязательно первый босс. С точки зрения конспирации Чень и Буцмой идеальное сочетание, заметил Одинцов. Она за иммунитет, он против, кошка с собакой. Никто не заподозрит, что они сговорились. Дефорж не поспевал за троицей. Если Чень это первый босс, как она могла не знать, что Моретти убили, спросил он. Второй босс принял решение без нее», — ответил Одинцов, которого заинтересовала версия Евы. Смотрите, что получается. После заварушки на острове оттуда сообщили, что я увез Моретти. Очевидно, сообщили обоим боссам. В это время Чэнь еще работала на выставке в Тайбэе со включенным телефоном. А ночью в самолете она его выключила, поэтому не могла узнать о том, что морете засекли с нами и дать команду на ликвидацию. Это сделал второй босс, который уже был здесь. Мунин наживился. Он мог быть где угодно, лишь бы на связи. Он был здесь, повторил Одинцов. Иначе откуда взялся снайпер? Второй босс и его люди прилетели раньше. Абрахаму Буцме даже лететь не пришлось. Выставку он пропустил, а лабораторией и офис у него прямо в Сиануквиле, мрачно сообщил Дефорж. "Опа", вырвалось у Мунина. Компаньоны помнили, что Буцма давным-давно работает в Камбодже, но где именно, не выясняли. Теперь пасьянс идеально сошелся. Буцма решил судьбу Моретти в одиночку, и утром, когда Чень прилетела, ничего ей не сказал. Для этого пришлось бы встретиться, но конкурирующая парочка не могла мило беседовать на глазах у всех. Наоборот, Чэнь и Буцман демонстративно держали дистанцию. Обсуждать убийство по телефону тоже не вариант. А потом начался конгресс, и стало совсем не до разговоров. "Мог бы сказать после ужина", пожал плечами Мунин. "Представь себя на его месте", посоветовал Одинцов. "Ты ловишь момент. Таня от всех встречаешься с Чэнь и объявляешь: "Хэй, партнер, пока тебя не было, я убил твою подругу". Тут главное сразу отпрыгнуть подальше, а аlбуц мы проблема с ногами. Еве такие шуточки не нравились. Она сердито глянула на Одинцова и спросила Дефоржа: "Думаешь, теперь Чэнь захочет выяснять отношения? Нам же лучше. Они начнут нервничать, мешать друг другу и делать ошибки, а мы сможем к ним подобраться", успокоил Дефорж. "Ты не боишься, что не договорив, Ева прицелилась в него тонким указательным пальцем и показала, как спускает курок пистолета. Бэнг! — Личные обиды смывают кровью на родине Моретти, ухмыльнулся Дефорж. Эти двое все таки ученые и бизнесмены, а не мафиози. Главное для них наука и выгода. Какая жалость, что Моретти об этом так и не узнала, съязвил Мунин, и французу снова пришлось оправдываться. Ее убийство было вынужденным Что называется ничего личного, только бизнес. Хм. Про двух боссов хорошая версия, но работает в единственном случае: если оба нужны для выпуска препарата и каждый хранит в секрете свою часть технологий. тогда они точно не станут друг друга убивать. Тебе виднее станут или нет, но я подстраховался бы, посоветовал Лденцов. "Merci bien", кивнул Дефорж. "Большое спасибо за напоминание". Чень проследили до номера. Выход из отеля под контролем. Если бы она куда-то пошла, мне сообщили бы. Сейчас уже ночь. Буцма, человек семейный, к тому же биохакер, соблюдает режим. Звонить ему Чень, конечно, не станет. А завтра мы их обоих внимательно послушаем. И насчет Моретти, и насчёт вьетнамских мигрантов, а с ними что не так, насторожилась Ева. Убиты все до единого, и больные, и здоровые, все вместе с охранниками. База на острове больше нет, лаборатория сгорела. Мунин задохнулся от возмущения. Так что же вы молчали? Слушал твои рассказы про Юлия Цезаря, съехидничал Дефорж и поднялся из кресла. Мои люди контактируют с полицией, что узнают, сообщат. Но народ здесь неторопливый. хорошо, если к обеду расслачаются. Всё, вы как хотите, а я спать. Завтра тяжелый день. Он оказался прав, даже больше чем предполагаю